Голова тридцать Утро красить нежным светом Ощелочные волны ласкают мои ступни. Красота. Я так и уснул в кресле, не дождавшись, пока подмигивающая эльфийка подползет поближе. Она реально ползла и подмигивала. Ее почему-то заклинило. Глаз безостановочно дергался, ноги не слушались. И она из посредних сил пыталась ползти. Не получилось. Вырубилась на полпути. Сморфик переборщил с концентрацией пыльцы. Благо мой мини-купол вокруг головы фильтровал эту гадость. «Еще у меня имеется вопрос. Кто подтащил меня вместе с креслом к воды?» Это был постоянно хихикающий Скорпион. «И зачем?» Этот же вопрос задал помогающий ему Сэм, не переставая хихикать. Скорпион ответил, что намоченные ступни должны спровоцировать рефлекторное мочеиспускание, и ты обоссаешься. После этих слов Сэм начал ржать и уснул прямо на том месте. Скорпиону пришлось тащить тебя одному, опуская взгляд вниз. Сухо. Ха, зарестарался придурок. Вообще-то мне пришлось подать импульс на твой сфинктер, чтобы тот сжался и не произошло утечки. А уже потом провел ряд действий по переработке вредных веществ в энергию и частичному выводу остатков через кожные поры. — Что-то я не уверен в эффективности подставы от Скорпиона. С чего вдруг захочется отлить, если тебе намочили ноги? — Не знаю, — подействовало. — Бред какой-то. Есть и хорошая новость. Сопротивление щелочам достигло двадцати двух процентов. Не слишком крутой прогресс, но все же. — Моя голова! — слышится болезненный стон за спиной. За ним еще один. Появляется возня, шевеление, охи и вздохи. Оборачиваюсь. — Картина маслом. Все, как и я, уснули здесь, только на траве. В повалку, друг на друге, каждый очнувшийся держится за голову обеими руками, а лица чуть ли не зеленые, и это не только у людей. Может, рассказать им, что за такое доброе пробуждение стоит поблагодарить смурфика? Народ приходит в себя в течение пары часов. Я же за это время успеваю плотно покушать и поприветствовать всех, раздражая своим бодреньким и свеженьким видом. Жизнь хороша. Для полного приведения себя в порядок разумным требуется еще несколько часов, за это время я успеваю проголодаться и снова налегаю на еду. Как бы не подсесть на такой пищевой трафик? Вернусь на свою планету, кто мне в таких количествах готовить будет? За насыщением приходит всеобщее оповещение о новом этапе испытания. Как сообщает управляющий Контор, что как обычно появляется в виде светящегося шара, этот этап финальный, называется он просто «Арена». Каждой расе необходимо отобрать пятерых участников для последнего испытания. Команды будут проводить между собой бои. Форма турнира на вылет. На этом этапе испытания убивать будет можно, даже нужно. А система обещает, что погибшие воскреснут. Повезло ушастым. Хотя не факт, что наша команда на них наткнется. Противоборствующие стороны будут подбираться в случайном порядке. Остается самое сложное. Выбрать участников от своей расы, пять человек. «Ну, я по-любому иду. Это вообще не обсуждается. Хрен кому уступлю». «Но со мной не спорят. Меня признают одним из сильнейших среди людей. Обсуждение приводит к тому, что я и Скорпион в любом случае попадем в команду. Обязательно должен участвовать и Дуум. Лекарь всегда необходим. В виде танка будет молчун, а дальше идут долгие споры, что проходит в помещении для отдыха. Не хочется, чтобы потенциальные противники знали наши расходы». «Возьми меня!» – требует Дерек. «Я вам такие руны начерчу, враг сразу обделается!» «Но начертание требуется время, далеко не факт, что оно у нас будет», — увещевает парня дом, Но тот продолжает уговаривать. «Я вам пригожусь, если выйдем против Дроу. Я наладил контакт с их женщинами». При последних словах парень заговорчески подмигивает. Мы переводим взгляд на Дроу. Представительницы слабого пола этого народа, что выглядят крупнее, чем мужики, вид имеют очень злой. Блеск в их глазах не сулит реку ничего хорошего. — По-моему, они тебя расчленить собираются, — заключает Сэм. э это они сегодня просто не в духе, женщины. Парень пожимает плечами. Еще очень сильно просился в команду водяной. Но мы решаем, что и двух магов хватит. По такому же принципу отлетает кандидатура Тора. На последнее место можно взять Баффера, Бригадира или Смурфика. Можно и Проклинателя Анже. Какой-нибудь боец дальнего боя тоже станет нам полезен. Кого же выбрать? Желание поучаствовать проявляет все, ну почти. Смурфик гад такой, как-то постепенно отдаляется от всей группы, скромно помалкивает и вообще пытается притвориться ветошью. Лишь задумчиво потирает мысом ботинка пол, заложив руки за спину. По-любому замыслил что-то не очень хорошее. Хрен я его на арену возьму. С ним мы можем еще до сражения уснуть. Или вместо отражения ударов будем дико ржать. Не надо нам такого. Правильно, пусть стоит от нас подальше. Повесших на наших руках и требующих их обязательно взять на арену, Рампои и Рагнара решаем не брать, слишком неуправляемые. Еще в ближнем бою себя хорошо показал Джанпо вертят своим шестом, как пропеллер, что чуть не взлетает, да и скорость атаки у него высокая. Жаль, здоровья маловато, но он компенсирует это верткостью и уклонением. Стоит подумать над его кандидатурой. Самым крутым стрелком показал себя Михалыч. Скорость стрельбы ниже, чем у наших лучников, но убойность поражает. Жаль, мощных обилок немного, и все они имеют долгое время перезарядки. Это и становится главной помехой. Мы не знаем, с какой частотой будут проходить сражения. Может, Михалыч в первом бою и повернет исход боя несколькими мощными выстрелами. Но к следующему сражению они все откатятся. Это станет той еще засадой. Бригадир или Анджи. Повысить общую выживаемость и урон на десяток процентов. Или заставить косячить противника. Сразу вспоминается один момент во время борьбы за сферу. «После эмоциональной фразы Анджи, чтобы ты обзаикался, адресованной эльфийскому магу, тот все оставшееся время того этапа испытания икал без остановки. Из-за этого ушастый маг больше не смог произнести ни одного заклинания, они у него всегда срывались после очередной коты. Указываю на этот факт остальным. Я тоже думала о его кандидатуре. Соглашается со мной Скорпион». Анджи легко сможет внести неразбереху и сумятицу в ряды противника, ослабить его или сорвать каст мощного заклинания, чем спасет нам жизнь. После непродолжительных споров и все остальные признают право Анджи участвовать на арене, особенно после того, как он пообещал особо не согласным безостановочный энурес, что будет протекать до тех пор, пока человек не сушится до состояния сморщенного чернослива. Вся команда собрана, остается дождаться начала испытания. А для этого необходимо подкрепиться. Задумано, сделано. Сытно, отдуваясь, откидываясь на кресле. Хорошо. Вспоминаю про выкрутасы моего и из псевдоплотия. «Псих, а помимо удлиненного языка, еще что можешь сделать или удлинить?» «А что тебе удлинить надо? Не думал, что у тебя проблемы с этим и с самооценкой?» «Не производишь ты такого впечатления?» Ты сейчас о чем? Дам тебе совет. Мясо нужно жарать больше до сырого скровья. И печень. Наполняемость будет с ног сшибательной. Я все равно не понимаю, о чем ты. Но точно знаю, что принимать твои советы всерьез не стоит. У тебя сырое мясо всегда от всего помогает. А, забей. Короче, когда до дела дойдет, ты мне только мои книги. Я тебе устрою такое наполнение, что, мама, не горюй. «Мы как будто на разных языках с тобой говорим». «Ты с помощью псевдоплотия что еще можешь сделать, кроме того, чтобы длинным языком махать?» «Так я о чем? Удаленишь и махать могу разным. Встанешь в чисто поле, чтобы тебя издалека всем было видно». «Как начнешь махать и трясти, все обзавидуются. А еще могу просто щупальца вырастить из любой части тела. Но только небольшое. Основной запас псевдоплотио уходит на укрепление защитного каркаса твоих органов и костей. Для моей забавы остается жалкий процентик». «Жаль, а то можно было бы рассчитывать в бою на помощь. А гвоздиком ты как долго можешь управлять?» «Управлять-то могу постоянно, а вот удержать в траектории сложно». Гвоздик же постоянно стремится к твоему телу. Причем сила притяжения непостоянна. Рассчитать силу противодействия не удается. Но не переживай, буду активно его использовать. Отлично. Так время отдыха подходит к концу, пора на выход. Стоим в пятером. Я, Скорпион, Молочун, Доум и Анджи. Возле строения для отдыха. Остальные стоят от нас отдельно. По условиям испытания нам необходимо создать группу, К этому призывают меня, как самого высокоуровневого. Что и делаю, на всех накладываются положительные эффекты от некоторых достижений. Мне тоже прилетает немного разных плюсов, не я один богат на достижения. Тут же раздается ржать Скорпиона, сквозь смех и улавливаю фразу. "Трусы эпичный вдвойне! Ха-ха-ха!» Быстро просматриваю конки бафов. Вот в чем дело. Под каждой пиктограммой подписано название достижения и кому оно принадлежит. Засада. Ко мне обращается Дом. «Макс, как так? Я понимаю такие достижения, как первый в данже. Но как ты умудрился получить трус эпичный вдвойне и одновременно бесстрашный?» Мне лишь остается пожать плечами. «А чего мы раньше группу не создавали?» – обращается к нам Анджи. «Вон сколько плюшек прилетело! Баферы после такого ненужные!» «Хрен его знает!» — снова пожимаю плечами. «Испытанием не требовалось, а сами не задумывались!» «Скорее интуитивно не доверяли друг другу до конца!» — предлагает Дом. «До начала испытания остается пара десятков секунд. Таймер отчитывает красным. Срочно подаю заявку на арену с именами участников. Без этого система нашу группу не видела. 7, 6, 5, 4, 3...» 2. 1. Ошибка. Один из ваших участников команды не в состоянии вести бой. Недостаточное количество участников испытания в вашей команде. Срочно найдите замену. 30, 29, 28, 27. Какого хрена? Оглядываю, ребят. Все стоят как на парад. Мы даже в линейку выстроены. Как-то не специально так получилось. 25, 24, 23, 22. И тут раздается длинный протяжный храп. Я бы даже сказал, затяжной, с подвыванием. Поворачиваюсь на звук. Остальные повторяют за мной. В сторону Анджия. А он не поворачивается. Звук исходит от него. Проклинатель начинает слегка покачиваться. как маятник. Амплитуда движения увеличивается. И парень заваливается мордой на траву. Раздается еще более громкий храп. «Прикиньте, он заснул!» Заявляет молчун. «Ну, мы как бы видим». Замечает дум. писец, выдаю я. «Так вот почему у тебя община так называется», — усмехается Скорпион. «Там все происходит точно так же». «Пятнадцать, четырнадцать, тринадцать, двенадцать». Срочно выберите нового участника испытания. По истечению отведенного времени в команду добавится ближайший разумный. «Ну надо же!» А твердил, что на него эта зараза не действует. Мол, у него защита от проклятий. А эффекты грибов и есть своего рода проклятия, выходит к нам сморфик. «Эх, братишка, но защита какая-никакая все-таки есть. Вон как долго протянул. Должен был еще пять минут назад отрубиться. Мир тебе, брат. Пусть приснятся спокойные и безмятежные сны. Единороги там». Затем он обращается к нам. «Ладно, уговорили. Можете меня взять вместо Анджиа». «Два, один. Смурфик добавлен в группу автоматически. Вспышка».